Эпилог. Розы пахли совершенно одуряюще, и я попросила горничную отнести их пока в кабинет. Та сделала укоризненные глаза, но исполнила указание. Ну что, спросила Чинца, которая сидела на пуфике и с интересом смотрела, как мне укладывают волосы в обманчиво простую причёску. Идём одеваться. Ну, вряд ли мне стоит отправляться в храм в таком виде, ответила я, глядя в зеркало. Там отражалась женщина в корсете и белых чулках. Подруга фыркнула и распахнула двери гардеробной. Я втянула воздух и сделала шаг назад. Прямо передо мной во всей своей красе сверкало на манекене белое кружевное платье. «Очень хочется кофе», — сказала я жалобно. «Давай ты сходишь на кухню и принесёшь мне чашечку». «Мне велели от тебя ни на шаг не отходить», — твёрдо ответила Чинце. «Но если ты желаешь, меня может заменить твоя матушка. Конечно, Маргарет её отвлекает светской беседой, но, как скажешь, нет уж я воздержусь». Просто мне кажется, что я надену это платье и ловушка захлопнется. Конечно, захлопнется, бессердечно согласилась она. Ты же сама её построила эту ловушку. Теперь бери и пользуйся. Там внутри полно вкусного сыра. Да, свадебный наряд синьори Флавии удался, безусловно. Чинсе подтвердила моё впечатление, сказав: Думаю, после этой свадьбы ей придётся удвоить количество мастериц. Да что там? Я и сама скоро пойду к ней с выбранными вариантами. Составишь мне компанию. Июньское яркое солнце сверкало на волнах лагуны, на драгоценных стенах дам, пришедших на нашу свадьбу, на витражах крохотной церкви Неалы, возле которой когда-то Жан-Батиста впервые меня поцеловал. Внутри Е2 поместили самые близкие: моя мама и её муж, Арчибальд Вандервален, семья Торнабоони, семья Кантарини, Лавиния, Ларадана. Да. Вот так закончилась история, начавшаяся с карнавала и закончившаяся смертью Арнело Паски. То есть, прямо скажем, убийством, иначе я это назвать не могу, что бы ни говорил мне Жан-Батиста о пределах необходимой самообороны, но почему-то совесть меня не мучает. Той же ночью после бала он сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Жан-Марко вместе с городской стражей постепенно выловил всех сообщников Джокера. Без поддержки закадочной магии своего вожака они вновь стали тем, кем и были льумпинами, обитателями городского дна, бандитами и убийцами. Секрет этой магии раскрыть не удалось, несмотря на то, что метр Санкхи задержалась в Венеции на 2 месяца. Лавиния на 2 недели передала своих студентов помощникам и вместе с ней проводила исследования с переменным успехом. Впрочем, учёные дамы не отчаивались и руки не опускают. Нальги завязала переписку с одним из колдунов Квазулу и рассчитывает на некоторую кооперацию. Тело Джокера похоронили в Сан-Микеле после полного патологоанатомического исследования. Мозг Джокера, погружённый в стазис, отправился для исследования в лабораторию физиологии Университета Вероны. Как сказал доктор Тедски, присутствовавший при вскрытии, всё тело с головы до пят было покрыто незажившими шрамами, как глубокими, так и совсем небольшими. Возможно, то же самое было и с лицом. Мы предположили, что именно поэтому он стал носить маску, не снимая, и это привело его прямой дорогой к безумной и гениальной технологии. Как и для чего собирался сумасшедший Мак использовать зеркало, канувшее в воды лагуны, осталось неизвестным. И слава всем богам, на мой взгляд, есть секреты, которым лучше не раскрываться. Кстати, сеньор Барузе едва только выписавшись из госпиталя, приехал ко мне с извинениями за разбитое зеркало, с потрясающей красотой набором бокалов в качестве извинения. и, разумеется, чеком на восемь тысяч дугатов. Мы расстались с лучшими друзьями, и на этой фабрике, на острове Мурана, меня всегда ожидают специальные цены». Лородана пока остается дожим, но музыку писать не перестал. По его словам, он начал придумывать мелодии, чтобы не сойти с ума в подземной камере, а теперь записывает их. Сюиту «Соль-мажор» для виолончели, которая исполнялась им впервые на том памятном вечере в Кави Ченте, дождь посвятил мне. Она пользуется особенным успехом на концертах.